Первым делом Ростислава было уредиться с сестричичем своим, племянником от сестры, Святославом Всеволодовичем. Он сказал ему, «Даю тебе Туров и Пинск за то, что ты приехал к отцу моему Вячеславу и волости мне сберег, за то и наделяю тебя волостью». Святослав принял это наделение с радостью, Нужно было богатую волостью привязать к себе сына Всеволодова, потому что на той стороне Днепра дядя его уже действовали заодно с Юрием Суздальским. Еще до приезда Ростислава в Киев они стали пересылаться с Юрием, следствием чего было движение сына Юрьева, Глеба, со множеством половцев на Переяславль. Мы видели, что этот князь, был послан отцом в кочевье привести как можно более варваров. Переяславля взять Глебу не удалось, но он взял перятин на реке Удае. Ростислав и Святослав Всеволодич выступили к Днепру и стали собирать дружину. Как пригнал к ним посол от Мстислава Изяславича Переяславского с вестью, что половцы уже у города и стреляются с жителями. Тогда Ростислав немедленно отрядил сына своего Святослава в Переяславль, куда тот и успел пробраться. На другой день половцы начали крепче приступать к городу. Но когда узнали, что к Мстиславу пришла подмога, то испугались и ушли за Сулу. Узнав о бегстве половцев, Ростислав по совету с братьями решился, не заходя в Киев, идти прямо на Изяславе Давыдовича Черниговского. «Нужно нам, — говорил Ростислав, — предупредить Юрия, либо прогнать его, либо мир заключить. Киевские полки и торки под начальством трех князей Ростислава, Святослава Всеволодича и Мстислава Изяславича Перешли уже Днепр у Выжгорода и хотели идти к Чернигову, как вдруг прискакал к Ростиславу гонец из Киева и объявил, «Отец твой, Вячеслав, умер». «Как умер?» — сказал Ростислав. «Когда мы поехали, он был здоров». Гонец отвечал. «В эту ночь пировал он с дружиною и пошел спать здоров, но как лег, так больше не вставал». Ростислав тотчас же поскакал в Киев, похоронил дядю, роздал все имение его духовенству и нищим, и, поручив остальные дела все матери своей, вдове Мстиславовой, отправился опять на ту сторону Днепра. Приехавший к войску, он начал думать с племянниками и дружиною, идти или нет на Чернигов. Бояре советовали не ходить. «Дядя твой, Вячеслав, умер», — говорили они. «А ты еще с людьми киевскими не утвердился. Лучше поезжай в Киев, утвердись там с людьми, и тогда, если дядя Юрий придет на тебя, то захочешь помириться с ним, помиришься, а не захочешь — будешь воевать». Любопытно, что киевские бояре хотят, чтобы Ростислав ехал в Киев и урядился с его жителями. Тогда как последние уже прежде объявили ему, что Киев принадлежит ему до самой смерти. Притом Ростислав только что приехал из Киева. Если бы граждане хотели объявить ему что-нибудь новое, то объявили бы после похорон Вячеславовых. Должно думать, что боярам самим хотелось возвратиться в Киев и уредить там свои дела по смерти старого князя. Быть может, им захотелось заставить киевлян утвердиться с Ростиславом насчет новой дружины его Смоленской. Как бы то ни было, Ростислав не послушался бояр и пошел к Чернигову, пославши наперед сказать Изиславу Давыдовичу «Целуй крест, что будешь сидеть в своей отчине в Чернигове, а мы будем в Киеве». Изяслав отвечал, «Я и теперь вам ничего не сделал. Не знаю, зачем вы на меня пришли. А пришли, так уже как нам Бог даст». Но ведь он подвел Глеба Юрьевича с половцами и был с ним вместе у Переяславля, замечает летописец. На другой день Давыдович соединился с Глебом и половцами, и вышел против Мстиславичей. Ростислав, увидав множество врагов, а у себя небольшую дружину, испугался и стал пересылаться с Изиславом насчет мира, отдавал ему под собой Киев, а под племянником Мстиславом Переяславль. Такое недостойное поведение, трусость, неумение блюсти выгоды племени — сильно раздосадовали Мстислава Изяславича. — Так не будет же ни мне Переяславля, ни тебе Киева, — сказал он дяде и поворотил коня в Переяславль. Ростислав, оставленный племянником, был обойден половцами и после двухдневной битвы обратился в бегство. Преследуемый врагами он потерял коня, сын Святослав отдал ему своего — а сам стал отбиваться от половцев и таким образом дал отцу время уйти. Ростислав переправился за Днепр, ниже Любича, и поехал в Смоленск. Мстислав Изяславич с двоюродным братом Святославом Ростиславичем ускакал в Переяславль, здесь взял жену и уехал в Луцк. А Святослав Всеволодич был захвачен половцами. Изяслав Давыдович с женою выручили его из плена, и других русских много выручили, много добра сделали, — говорит летописец. Если кто из пленников убегал в город, тех не выдавали назад. Быть может, Давыдович с намерением поступал так, желая приобрести расположение жителей русской земли, нелюбовь которых ко всему его племени он должен был знать хорошо. Он послал сказать киевлянам, «Хочу к вам поехать». Киевляне были в самом затруднительном положении. Покинутые Ростиславом, они видели приближение половцев, от которых могло спасти их только немедленное принятие Давыдовича. И они послали сказать ему, «Ступай в Киев, чтобы нас не взяли половцы. Ты наш князь, приезжай». Изяслав приехал в Киев и сел на столе, а Глеба Юрьевича послал княжить в Переяславль, окрестности которого были сильно опустошены союзниками их половцами. Но Юрия Ростовского нельзя было удовлетворить одним Переяславлем. Только что услыхал он о смерти Изяславовой и о приезде другого Мстиславича в Киев, как уже выступил в поход и приблизился к Смоленску, имея теперь дело преимущественно с тамошним князем. Тут пришла к нему весть, что Вячеслав умер, Ростислав побежден, Давыдович сидит в Киеве, а Глеб в Переяславле.